Глава четырнадцатая. Капитан Ленардсон с неодобрением посмотрел на полицейских, собравшихся на плацу перед королевскими конюшнями на острове Святого Духа. Никакого порядка. Главное, кроме его подчиненных, полно пальтов. Пальты. Хотя не так уж редко встречал он среди них бывших однополчан, все равно смотрел с презрением. Немного стыдился, но, с другой стороны, основания были. Он-то прекрасно знал, эти несчастные инвалиды и до ранения были с гнильцой. Иначе не взялись бы за работу, от которой все шарахались, как от черной оспы. Его команда малость получше, хотя и про них можно много чего сказать. Критически оглядел омундирование, оценил выправку. Дурная армейская привычка, пора бы давно от нее избавиться. Детали, детали... Нечего обращать внимание на детали, надо стараться видеть все в целом. Желательно через закопченное стекло, если найдется под рукой. Белые манжеты грязные и, к тому же, не застегнуты. Солдаты используют их, как носовые платки, в лучшем случае, как перчатки. Тули и шляп мятые, плюмажи сильно поредели, на мундирах сальные пятна. Кому и знать, как не Ленардсону. Солдаты плевать хотели на устав, запрещающий носить обмундирование в неслужебное время. Приходят в кабаки после десяти и пьют задарма, угрожая хозяину протоколами и штрафами. Уже не первый раз усилием воли заставил себя отказаться от инспекции оружия. Ленардсон был почти уверен, что их грозные шпаги на насмерть приржавели к ножным. Что, с другой стороны, неплохо. Не исключено, что какой-нибудь болван заколет случайного прохожего с пьяных глаз. Таково его войско. Ничего не сделаешь. Все, что хочешь увидеть чистым сегодня, надо выстирать вчера. Физиономии заспанные. Если один начинает зевать, к нему тут же присоединяются остальные. Ленардсону даже показалось, что зевота передается в определенном порядке. Через второго на третьего. Удушливое облако перегара не оставляет никаких сомнений, чем они занимались ночью. Почти все в той тяжкой фазе, когда опьянение переходит в похмелье. Капитана всегда удивляла причудливая солдатская логика. Если перекличка рано утром, лучше вообще не ложиться. Похоже, лето уже сдает свои позиции. Хотя Ленардсон сам не раз проклинал зрядно надоевшую жару, лучше бы осень с ее дождями и ветрами повременила еще немного. Хоть пару дней, но нет, с моря приближается гроза. Хорошо бы она там и осталась, обрушила свой гнев на острова. Вряд ли. То и дело вспыхивают зарницы уже слышно ворчание грома. Порывы ветра с воем огибают углы пакгаузов в гавани. К будке сторожа с незапамятных времен прибита еловая ветка, которую время от времени меняют. Принцип простой. При высокой влажности ветка намокает и опускается. Солдаты приписывают ей свойства оракула. Да он и сам редко начинает день, не поглядев на примитивный влагомер. Сегодня ветка изогнулась дугой и смотрит вниз, словно указывает начинающемуся дождю, куда ему следует лить воду. «Пора!» — капитан поискал глазами унтер-офицеров и многозначительно кивнул. Молчаливый приказ понят. Те захлопали в ладоши. «Кончайте болтовню, пора строиться». Перекличка много времени не заняла. Записали отсутствующих, и Ленардсон отдал команду. «Надеюсь, все понимают задачу. Две недели репетировали, а нынче уже не учение. Двое на посту, остальные прочесывают квартал. Подъезд за подъездом. Под лестницами, на площадках, везде. Прошли квартал, собрались на углу, поставили задачу, кто направо, кто налево». Пошли дальше. Брать всех. Думаю, каждый из вас давно научился отличать порядочных людей от сброда. Если есть сомнения, все равно брать. Там разберемся. Всех задержанных отсылать назад, линию не ломать, чтобы никто не просочился. Начинаем прямо сейчас. День еще толком не занялся, никто не ожидает. Чем светлее, тем они ловчее от вас улизнут. Желаю удачи. «В сбору шлюза!» Он картинно повернулся к ораве пальтов. Те даже не подумали строиться. «А вы... Помогайте, чем можете. На что способны, то и делайте. Только на дороге не попадайтесь, иначе сами угодите в кутузку. Если и есть такой умник, что отличит вас от пьяного сброда, его долго придется искать. Вы уже и так еле на ногах стоите». А когда до Слюсана доползете, вас уж и не отличишь от уличной нечисти». Сосиски прекрасно поняли шутку начальника и дружно заржали. Ленардсон повысил голос. «Пора разобрать эту навозную кучу раз и навсегда. Дело нелегкое, но имейте в виду, во всем виновата нечисть, наводнившая наш город. Я на всякий случай реквизировал несколько тачек, если кто-то из них уже и идти сам не может». Если шалава не может идти сама, пусть другие ее волокут на тачке. «Построились!» Дождался, пока сосиски выстроятся в более или менее ровную линию и скомандовал. «Начали!»